Пламя приблизилось. «Где негр?» «Кто?» «Негр! Негр!» — заорал Гарнер. «Паркер! Паркус! Или как он там еще себя называет? Где он?» «Я не знаю, о чем вы говорите». «Санни! Энди!» — крикнул Гарнер. «Развяжите его левую руку. Дайте ее мне».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 направил пламя зажигалки в основание образованной ими буквы «В». Нестерпимая, адская боль пронзила сначала всю руку, а затем все тело. Кожа! Горит! Его кожа! Как только Джек закричал, Гарнер отпустил язычок зажигалки и вернул крышку на место. Блестящие капельки пота покрывали его лоб. Он дрожал всем телом. «Дьявол покидает тело с криками и стонами», — сказал он. «О, как он кричит! Вы слышали, мальчики?» «Да, преподобный», — сказал Орвик. «Вы выгнали его», — сказал Зингер. «Да, я знаю. Конечно, я его выгнул. Я знаю подход и к мальчикам, и к дьяволам». Гарнер вытер солба, затем склонился вперед, так что его лицо оказалось в дюйме от лица Джека, Удушливый запах одеколона ворвался в его ноздри. Он был ужасен, этот запах, но запах его собственной горящей плоти был во сто крат хуже. «Ну что, Джек, ты вспомнил, когда научился мигрировать? Где негр? Что знает твоя мать? Кому ты еще рассказывал? Чему тебя научил негр? Пожалуй, начнем с этого. Я не понимаю, о чем бы говорить». Гарнер оскарился злорадной ухмылкой. Мальчики, сказал он, мы должны зажечь маленькое солнце в темной душе вашего заблудшего брата. Завяжите ему левую руку и развяжите правую. Святейший Гарнер снова открыл свою зажигалку и замер в ожидании. Его большой палец покоился на черном колесике. Джордж Ирвинсон и Донни Киган все еще были в кухне. «Там кто-то есть», — беспокойно сказал Джордж. Донни промолчал. «Он уже закончил чистить картошку». И теперь грелся у плиты. Он не знал, что делать дальше. Единственное, что он знал, в комнате напротив идет исповедь, и ему хочется быть там. Исповедь ⁇ это спасение, а здесь, на кухне, он чувствует себя очень-очень тревожно. Зато Рудольф не надоедает. Так что пока можно побыть и здесь. Я слышал какие-то звуки, повторил Джордж, да не засмеялся. «Боже, твой смех меня пугает!» — сказал Джордж. «Слушай, у меня под матрасом лежит одна очень интересная книга «Капитан Америка». Я дам тебе ее почитать, если ты выглянешь и посмотришь, что там происходит». Донни мотнул головой и снова разразился своим ослиным смехом. Джордж посмотрел в сторону двери. «Шорох! Царапанье! Вот на что это похоже! Кто-то царапает дверь» как собака, которая хочет войти. Брошенный бездомный щенок, только какой же бездомный щенок может царапать самую верхушку двери, футов семь высотой? Джордж подошел к окну и выглянул наружу. В сгустившейся тьме почти ничего не было видно. Карцер стал всего лишь более темным пятном на менее темном фоне. Джордж направился к двери. Джек скрикнул так громко и так сильно, что едва не порвал голосовые связки. Теперь к его мучителям присоединился Кейси. Кейси с большим отвислым животом, и это их взбодрило, потому что троим, Кейси Уорбику и Санни Зингеру, стало проще удерживать его руку над огнем. Когда Гарнер погасил огонь на этот раз, между пальцами Джека налился и чернел огромный волдырь. Гарднер поднялся, взял со стола пакет с надписью «Джек Паркер» и вместе с ним вернулся назад. Он вынул оттуда медиатор. — Что это? — Медиатор, — простонал Джек, руку невыносимо пекло. — Что он представляет собой в долинах? — Я не знаю, о чем вы говорите. — А это что? — Мраморный шарик, вы что, слепой? — В долинах это игрушка? «Я не зеркало? Знаю. Это волчок, который исчезает, когда его быстро вращаешь. О чем? Знаешь, знаешь ты, чертов козел! Вы говорите...» Гарнер поднес руку прямо к лицу Джека. В ней он держал серебряный доллар. Его глаза горели. «Что это? Это подарок моей тете Элен. Чем он становится в долинах?» «Музыкальной шкатулкой». Гарднер достал зажигалку. «Твой последний шанс, мой милый мальчик». «Монета становится музыкальной шкатулкой и играет сумасшедшие ритмы». «Держите ему руку», — сказал Гарнер. Джек сопротивлялся. Но он был один, а их трое.